Глава двадцать восьмая Эжен дома царили тишина и порядок даже не чувствовалось, что здесь стало на четырех обитателей больше. Я прошел к кабинету Нейта и постучал в двери. Угадал, войдите. Послышался голос друга, а Нейт действительно стал для меня другом и оставался наставником. Привет, мы вернулись. Я прошел внутрь и опустил на стол папку с договорами. Отец поставил печать и подпись, так что наша четверка теперь официально айтере Дэи сроком на год с правом продления. Нейт внимательно просмотрел бумаги и убрал один экземпляр в сейф, а второй оставил на столе. «Передам Дэи», — сказал он мне. «Как там Генрих и Кристин?» «Хорошо», — ответил я. Пытался убедить отца уехать, но разве он кого слушает? «Кто бы говорил», — усмехнулся Нейт. «Ты сам как?» «В полном порядке». Это было правдой. Кошмары отступили. И те несколько часов, на которые не выпадало дежурство, я все-таки спал. Голова иногда болела, но не так сильно, как прежде. Пройдет. «Нейт, а как ты думаешь, стоит нам уехать?» – спросил я. «Это будет правильно», – ответил он. «Но только после выборов, когда наша битва с Хайди завершится. Хотя я бы не отказался немедленно покинуть Тассет. Мерзкое место. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь. Послушай, Я не знал, как правильно сформулировать мысль. Ариет очень беспокоится из-за Стефана. «Я заметил», — вздохнул Нейтон. «Но что мы можем сделать? Ты был со мной в парке и сам все слышал». «Да, но... Как думаешь, он действительно решится нас убить?» «Боюсь, что да», — ответил мой собеседник. «Стеф — сложный человек. Всегда был им. Пусть мы и не общались в последнее время. Он себе на уме. Так что вполне может спустить на нас своих псов». И сделает это. И мы всемиром справимся с ними? Это невозможно предугадать, Ижен. Но сдаваться уж точно не станем. Конечно, я не рассказал Нейтану о нашей поездке с Риет. Захочет, поведает сама, но на душе скреблись кошки. Забавно, учитывая, что я и сам кот. Хотелось забиться подальше от всех окружающих и побыть наедине собственными мыслями. Но в нашем доме это стало сложно». В гостиной нашелся Дилан и двое старших Айтере, Алан и Нил. Мужчины приоделись и заметно приободрились, и теперь они втроем играли в карты на щелбаны. Эх, карта пошла! потирал руки Нил. Мухлюешь! возмущался Алан. Ты у нас не с часом? подначивал Дил. Хорошо, что пока обошлось без разбирательств, в которых опасался Дилан. Лора звонила? спросил я на ходу. Да, передавала привет. обернулся он «Джинни скучает по своей кисе я зашипел а новые айтера к счастью не поняли аллан и нил хотят завтра присоединиться к нашим тренировкам ты не против поинтересовался дилан только за ответил я искренне потому что хорошо усвоил главную науку мы должны знать сильные и слабые стороны друг друга чтобы эффективно взаимодействовать и защищать дэю сама дэя шушукалась с анной видимо о своем о женском Я не стал вторгаться в их круг и поднялся на второй этаж. Но стоило хлопнуть дверью спальни, как на пороге возникла Ариет. «Мне что-то тревожно», – призналась она. «Можно посидеть с тобой?» «Конечно», – ответил я, сам сел на кровать, а Ариет забралась в мои объятия и притихла. Я коснулся губами ее лба. Она тихонько вздохнула, чуть подвинулась и потянулась за поцелуем. С Ари мне было тепло, будто душа, замерзшая, израненная, оживала снова. «Да, шрамы останутся, но я снова могу дышать. Я люблю тебя», — шепнул на ушко Ариет. «Я тебя больше», — улыбнулась она и крепко меня обняла. Так мы и сидели, пока стрелки неумолимо двигались к итогу. Час, еще час. Время не заставишь стоять на месте. Оно всегда куда-то спешит, а мне хотелось бы его остановить. Дневной свет стал серым и хмурым, вечер вступил в свои права. «Пора», — сказал я Ари. «Пойду переоденусь», — ответила она. «Я тоже выбрал темную рубашку взамен светлой, чтобы было хуже видно в сумраке». «Да, в Тассете лишь месяц длится ночь, но и сейчас за окнами было сумрачно-серо. Ари надела удобное платье тёмно-фиолетового цвета. Она казалась бледной и решительной». «Может, я все -таки сам?» — спросил ее. «Нет», — отрывисто ответила Ариет. «Только вместе. Тогда идем. Как объяснить да и куда мы направляемся?» ее я не встретил, зато на пути попался Дилан». «Куда собрался, киса?» — спросил тот с вечной усмешкой. «Веду девушку на свидание», — ляпнул я. Брови Дилана удивленно взметнулись. «А ты времени зря не теряешь», — он похлопал меня по плечу. «Что ж, удачного свидания, Эжен? Ари?» «Если Дэя будет меня искать, скажи, что вернусь ближе к полуночи». «Да не вопрос», Дилан ушел, насвистывая что-то под нас, а мы с Ари вышли из дома. Автомобиль брать не стали, решили пройтись пешком. Тем более памятник Содружества находился в десяти минутах ходьбы. Я пару раз бывал рядом. Его установили в честь заключения договора между Тоссетом и его южным соседом Мальбруком, где, насколько я знал, ситуация с Иль и Ай тоже оставалась плачевной. Произошло это пятьдесят лет назад. Тогда же и воздвигли памятник. Нас уже ждали». Стоило остановиться у подножия монумента, как к нам подошел знакомый парень. «Поговорим в авто», — отрывисто сказал один из подручных железного Ли. «Неприметный черный автомобиль стоял неподалеку. Мы сели на заднее сиденье, наш проводник на переднее, а за рулем сидел сам Ли». «Сегодня вечером объект будет возвращаться из театра», — заговорил он, даже не поздоровавшись. «В автомобиле она и двое Айтере. Мы остановим авто на границе северного квартала». Выманим Айтере и погоним девчонку к вам. Ваша задача — ждать ее у Арки на входе в квартал. Мы отвезем вас туда. Дальнейшее нас не касается. Мы занимаемся только Айтере. Кстати, что делать с ними, когда все закончится? Мне все равно, — ответил я. Пусть идут на все четыре стороны. Да, они были прекрасными помощниками для Кэти. Да, я никогда не забуду их издевательств. но не хочу становиться убийцей. Чужими руками или своими, не все ли равно. И потом, им все равно влетит от Кэти и ее родителей, когда мы решим все накопившиеся вопросы. Думаю, не просто влетит. Сердце стучало быстро-быстро от одной мысли, что мы встретимся с Кэти лицом к лицу. Я только надеялся не увидеть ее Айтере, -э, потому что они тоже успели стать чудовищами. А может, были ими изначально. Поэтому я был благодарен Аре, Ее прохладная ладошка крепко сжимала мою руку, даря уверенность в том, что поступаю правильно. Я действительно решил не мстить. Но Кэти-то об этом не знает. Нас высадили у высокой каменной арки. За ней начинался северный квартал. Это место, куда обычные люди старались не ходить даже днем. Моя матушка часто напоминала, что здесь живут отморозки и нелюди. А как по мне, отморозки и нелюди обитают в богатых кварталах Тассета и щеголяют приставками «ле», «ди», и Эо. Мы с Ари спрятались в тени арки, здесь было совершенно безлюдно. Пару раз кто-то проходил мимо, но нас не замечали заветками кустарника. Сколько точно ждать, мы не знали. Вот все и свершится. Тихо сказала Ариет. Я только кивнул. Сейчас. Или никогда. Прошло около часа, когда в конце квартала появилась Кэти. Она бежала, а за ней гнались Айтере, бурые волки, трое. Странно, как они встретились. Или это все же семейное? Впрочем, волк распространенное животное среди Айтере. А я впитывал страх Кэти. Запечатлевал в памяти скривленный в крике рот, сбивчиво вздымающуюся грудь, растрепанные волосы, покрасневшее потное лицо. Она бежала к спасению, так ей казалось, и никак не ожидала, что я шагну навстречу. Волки тут же остановились, но не убежали. А остались неподалеку, наблюдая за нами. С Ари мы договорились, что она не будет вмешиваться и останется за аркой. Здравствуй, Кэти, сказал я. Ты? Уткнулся в грудь пальчик с длинным ухоженным ногтем. Это все ты? Я что? спросил холодно. Задумал все это? Не понимаю, о чем ты, ответил спокойно. А Кэти все больше краснела. Как бы удар не хватил раньше, чем договорю. Моя айтере! В порядке, думаю, вернуться к тебе к утру, а пока твоя жизнь в моих руках. И как? Приятно чувствовать себя беспомощной, Кэти. Я ощущал, как когти удлинились на руках. Кэти тоже это заметила, выпучила глаза и тихо заскулила. О да! Ей было страшно. Так же, как и мне, когда она сначала раз за разом втаптывала меня в грязь в колледже, а затем убивала в своем доме. Злость поднялась волной. «Ты не посмеешь!» Ее хорошенькая правильная личика исказилась. «Не посмею что?» Уточнил я. «Причинить мне вред!» Заявила та. «Ты слабак! Ничтожество!» «Пустое место!» «Боюсь, ты ошибаешься. Здесь есть лишь одно ничтожество. И это ты. Знаешь, я хотел сказать тебе одну вещь. Когда причиняешь кому-то боль, помни, что рано или поздно она вернется к тебе». Я не желал тебе зла, когда стал твоим Айтере, но ты сделала все, чтобы мечтал тебя уничтожить. Но я прощаю тебя, Кэти. Благодаря тебе у меня получилось по-другому взглянуть на жизнь, на моих друзей, на мир вокруг. Я стал сильнее. И мне больше не страшно. «Ты мразь!» – закричала Кэти и кинулась на меня. Я ударил ее рукой по щеке, забыв о когтях. На белой коже остались четыре глубокие кровавые полосы. Кэти взвыла, схватилась за щеку, а я обернулся барсом, зарычал и прыгнул. Но не на нее, нет. Рядом. Но Кэти рассудила, что хочу ее убить. Она глухо всхлипнула и бросилась прочь прямо в арку. Я побежал за ней, но не для того, чтобы догнать, а потому что там была Ари. Кэти завизжала, подхватила юбки и помчалась вперед, оставив на асфальте туфельку. А я снова стал человеком. «Как ты?» – шагнула ко мне Ари. «Знаешь...» Я провел ладонью по лицу, убирая волосы со лба. Думал, что мне станет легче, если я отомщу. Так вот, это вздор. Легче не стало. Даже если бы я сейчас растерзал ее на части, не стало бы. Ари обняла меня. Я опустил голову ей на плечо, и мы замерли, чувствуя, как постепенно уходит напряжение этого безумного вечера. Вот и все. Я свободен. Мы проводим вас домой. Подошел к нам незнакомый парень. За ним следовали еще двое. Видимо, те самые волки. «Да они же тройняшки. И все трое айтере. Бывает же». «Северный квартал – не то место, где стоит находиться ночью», – добавил его брат. «Хотя бы выведем в оживленный район». «Спасибо», – ответил я. «Ваши деньги», – усмехнулся третий. «Да уж, все оплачено. Пешком до дома Дэи было далековато. Но я использовал это время, чтобы собраться с мыслями. Они кружили в голове, терзали разум». Теперь уже я сжимал руку арет, потому что мне нужен был якорь для связи с реальностью. Кэти в прошлом. Да, ее призрак все еще тревожит, приходит во сне, но я наконец-то понял, что все закончилось. И, думаю, оставил ей на память пару шрамов. А если Кэти решит подать на меня в суд, с десяток человек подтвердит, что я в это время был дома. Когда до особняка Эо Эофейтер оставалось пройти всего квартал, мы распрощались с волками. Они приняли свою животную ипостась и помчали прочь. А я на миг остановился. «Что такое? Все хорошо?» Тут же встревожилась Ари. «Да», — ответил тихо. «То есть... нет». «Как я сразу не понял. Не заметил». «Эжен?» Ариет вглядывалась в глаза, пытаясь найти ответ, а я прижал руку к груди. Сердце будто вонзили ледяную иглу. я, сказал едва слышно. «Я ее не чувствую». Совсем. И бросился бежать. Ариет помчалась за мной. Что случилось? Как такое могло произойти? Ведь все было спокойно. Ни следа ее тревоги, ни отголоска страха. Может, дело в том, что я сам был на эмоциях, и мои чувства заглушили ее? Или и вовсе принял страх Дэи за свой собственный? Я обернулся и понесся вперед. Барс быстрее человека. А когда увидел распахнутые настежь ворота, и вовсе забыл, как дышать... Помчался туда, желая растерзать любого, кто попадется на пути. Только бы Дэя была жива. Только бы...